Глава 9. Оборудование. Для многих самый захватывающий аспект метавселенной связан с разработкой новых устройств для доступа в виртуальные миры и взаимодействия с ними. Обычно это супермощные, но легкие очки или шлемы дополненной AR и иммерсивной виртуальной VR реальности. Эти устройства не являются обязательными для доступа в метавселенную, однако считается, что они предлагают лучший и наиболее естественный способ присутствия в ее виртуальных мирах. Руководители крупных технологических компаний, кажется, согласны с этим, хотя ожидаемому потребительскому спросу на эти устройства еще только предстоит перерасти в продажи. Microsoft начала разработку своей гарнитуры и платформы дополненной реальности HoloLens в 2010 году, выпустив первую модель в 2016-м, вторую в 2019-м. За пять лет присутствия на рынке было продано менее полумиллиона этих устройств. Но компания продолжает инвестировать в это направление, и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в общении с инвесторами и клиентами подчеркивает важную роль этого устройства, в частности, в контексте амбициозных планов компании по созданию метавселенной. Несмотря на то, что очки дополнены реальности, Google Glass, выпущенный на рынок в 2013 году, заработали репутацию одного из самых разрекламированных, но не оправдавших ожиданий продуктов в истории потребительской электроники, компания продолжает развивать это направление. В 2017 году была выпущена обновленная модель для корпоративных и промышленных клиентов под названием Google Glass Enterprise Edition. В 2019 году еще одна. С июня 2020 года Google потратила от 1 миллиарда до 2 на приобретение стартапов North и Rexium, занимающихся разработкой AR-очков. Усилия Google в области виртуальной реальности привлекли меньше внимания СМИ, чем очки дополненной реальности Google Glass, однако они еще более масштабны и, по мнению некоторых, еще более безуспешны. Первая попытка под названием «Google Cardboard» была предпринята в 2014 году и преследовала цель пробудить интерес к коммерсивной виртуальной реальности. Для разработчиков Google выпустила комплект средств разработки Cardboard, который позволял создавать приложения виртуальной реальности с использованием Java, Unity или Metal от Apple. Пользователям Google предложила раскладные картонные очки за 15 долларов, которые пользователи могли собрать сами, и, поместив внутрь свой iPhone или смартфон Android, получить опыт погружения в виртуальную реальность без необходимости покупать дорогую гарнитуру. Через год после анонсирования проекта Cardboard компания Google представила Jump – платформу и экосистему для создания роликов виртуальной реальности и Expeditions – программу, предназначенную для проведения виртуальных экскурсий в образовательных целях. Успех Cardboard казался впечатляющим, за пять лет было продано более 15 миллионов картонных очков, загружено почти 200 миллионов копий приложений, разработанных с использованием Cardboard, и более 1 миллиона учащихся совершили по крайней мере одну экскурсию в Expeditions в течение первого года после выпуска программы. Однако эти цифры были результатом скорее любопытства, чем реального энтузиазма. В ноябре 2019 года Google закрыла проект Cardboard, и выложил его комплект средств разработки в свободный доступ. Проект Expeditions просуществовал до июня 2021 года. В 2016 году Google запустила вторую платформу виртуальной реальности Daydream, призванную развить наработки Cardboard. Улучшения начались с качества очков. Очки Daydream стоимостью 80-100 долларов были сделаны из вспененного материала, обтянуты мягкой тканью, доступной в четырех цветах, И в отличие от картонных очков CutBoat, которые при использовании нужно было держать руками, были снабжены ремешком, позволявшим закрепить их на голове. Очки Daydream также были снабжены специальным пультом дистанционного управления и чипом ближней радиосвязи NFC, который автоматически распознавал характеристики используемого смартфона и переводил его в режим виртуальной реальности, чтобы пользователям не приходилось это делать вручную. Хотя платформа Daydream получила положительные отзывы в прессе и побудила такие компании, как HBO и Hulu, создать собственные приложения виртуальной реальности, потребители проявили к ней мало интереса. В результате этот проект был закрыт почти одновременно с Cardboard. Несмотря на только что описанные неудачи, Google по-прежнему считает дополненную и иммерсивную виртуальную реальность основой своей стратегии создания метавселенной. Всего через несколько недель после того, как в октябре 2021 года Facebook обнародовал свое видение будущего, Клей Бейвор, глава направления AR и VR, был назначен руководителем новой группы Google Labs, находящейся в прямом подчинении у генерального директора Google Alphabet Сундара Печаи. В ведении группы переданы все существующие проекты Google в области дополненной и виртуальной реальности, и виртуализации, Внутренний инкубатор Area 120 и все остальные долгосрочные проекты с высоким потенциалом. По сообщениям прессы, Google планирует выпустить новую платформу и гарнитуру AR и или VR в 2024 году. В 2014 году Amazon выпустила свой первый и единственный смартфон Fyphone. От лидеров рынка iOS и Android это устройство отличало использование четырех фронтальных камер, которые настраивали интерфейс в ответ на движение головы пользователя, и программа Firefly, способная автоматически распознавать тексты, звуки и визуальные объекты. Этот смартфон оказался крупнейшим провалом компании, от которого она отказалась спустя год после запуска. Признанные убытки, в основном из-за непроданных запасов, составили 170 миллионов долларов. Тем не менее, вскоре Amazon начала работу над умными очками Echo Frames которые лишены дисплея и камер, но оснащены встроенной аудиосистемой, технологией Bluetooth, для связи со смартфоном и доступом к голосовому помощнику Alexa. Первые Frames были выпущены в 2019 году. Год спустя появилась обновленная версия, однако ни та, ни другая модель не могли похвастаться хорошими продажами. Один из самых ярых фанатов устройств AR и VR – Марк Цукерберг. В 2014 году Facebook приобрела компанию Oculus VR, заплатив за нее 2 миллиарда 300 миллионов долларов, что в два с лишним раза превышало ту сумму, которой компания двумя годами ранее заплатила за Инстаграм, хотя устройство Oculus на тот момент еще даже не было выпущено на рынок. Вскоре после этого Цукерберг и его помощники публично озвучили свое мнение о том, что гарнитуры виртуальной реальности со встроенным ПК – станут основным инструментом для профессионалов, а носимые очки дополненной реальности – главным средством доступа к цифровому миру для потребителей. Восемь лет спустя Facebook объявила, что за период с октября 2020 года по декабрь 2021 продала более 10 миллионов шлемов Oculus Quest 2, обогнав по продажам новую консоль Xbox Series S и Series X, выпущенные Microsoft примерно в то же время. Конечно, этому устройству еще далеко до того, чтобы заменить собой ПК, а и очки от Фейсбука и вовсе еще не увидели свет. Тем не менее, основная часть ежегодных инвестиций Фейсбука в строительство метавселенной в размере 10-15 миллиардов долларов, по имеющимся сведениям, сосредоточена на устройствах дополненной и виртуальной реальности. Apple, как обычно, скрывает свои планы, но ее приобретения и патентные заявки весьма показательны. За последние три года... Apple купила такие стартапы, как VR-Vana, производитель AR-очков в Totem, Aconia, изготовитель линз для AR-продуктов, Emotion, разработчик программного обеспечения на основе машинного обучения для отслеживания мимики и распознавания эмоций, RealFace, разработчик технологии распознавания лиц и FaceShift, разработчик технологии для преобразования мимики пользователей в мимику 3D-аватаров. Apple также приобрела NextVR создателя VR-контента, и Spaces, создателя VR-аттракционов и VR-приложений для сервисов видеоконференций. В среднем Apple получает более 2000 патентов в год, а заявок подает еще больше. Сотни из них в сфере виртуальной и дополненной реальности и отслеживания движений. Помимо технологических гигантов, в проприетарные устройства AR-VR инвестирует ряд игроков среднего размера. Их не смущает минимальный или даже нулевой опыт в производстве, распространении и обслуживании потребительской электроники. Например, хотя первые AR-очки Spectacles от Snap, выпущенные в 2017 году, больше прославились неудобством, техническими характеристиками или коммерческим успехом, а продажами через специальные торговые автоматы, каждый день появляющиеся в неожиданных местах, за последние пять лет компания выпустила три новые модели. Размер инвестиций в устройства AR и VR, несмотря на их сохраняющуюся непопулярность среди потребителей и разработчиков, вероятно, проистекает из убеждения, что все подобные инновации развиваются по единому сценарию. Каждый раз, когда происходит крупномасштабная трансформация в области вычислительных и сетевых технологий, появляются устройства, которые лучше прежних подходят для новых возможностей. Компании, первыми прорвавшиеся на этот рынок, имеют шанс не только создать новое направление бизнеса, но и кардинально изменить баланс сил. Именно поэтому такие игроки, как Microsoft, Facebook, Snap и Niantic рассматривают текущие и не слишком успешные проекты в сфере AR и VR как свидетельство того, что у них есть шанс потеснить Apple и Google, владельцев двух доминирующих платформ мобильной эры. В то же время сами Apple и Google понимают, что им необходимо инвестировать в эти технологии чтобы сохранить свое доминирование. Также появляются ранние сигналы, подтверждающие веру в то, что в устройство AR и VR станут следующей большой технологией. В марте 2021 года армия США объявила о заключении контракта на покупку 120 тысяч кастомизированных устройств HoloLens у Microsoft в течение следующих 10 лет. Стоимость контракта оценена в 22 миллиарда долларов, что составляет почти... 200 тысяч долларов за гарнитуру. Эта цифра включает обновление оборудования, ремонт, специальное программное обеспечение и доступ к сервисам облачных вычислений Azure. Еще одним признаком того, что будущее за устройствами смешанной реальности могут быть многочисленные технические недостатки гарнитур AR и VR, которые сдерживают их массовое принятие. Некоторые считают, что в этом смысле нынешние устройства – Играют для будущей метавселенной ту же роль, что и злополучный планшет Ньютон от Apple для эпохи смартфонов. Ньютон был выпущен в 1993 году и предлагал многое из того, что мы ожидаем от мобильного устройства. Сенсорный экран, специальную мобильную операционную систему и программное обеспечение, но ему не хватало гораздо большего. Устройство было размером почти с клавиатуру ПК, а весило даже больше. Не имело доступа к мобильной сети передачи данных и требовала использования цифровой ручки, а не пальца. На сегодняшний день одним из ключевых ограничений в устройствах AR и VR является дисплей. Первые потребительские очки Oculus, выпущенные в 2016 году, имели разрешение 1080 на 1200 пикселей на глаз, а Oculus Quest 2, выпущенный 4 года спустя, 1832 на 1920 пикселей на глаз, что примерно эквивалентно 4К. Палмер Лаки, один из основателей Oculus, считает, что потребуется еще вдвое больше разрешения, чтобы преодолеть проблемы с пикселизацией и превратить VR-очки в массовый продукт. Первые Oculus работали с частотой обновления максимум 90 Гц, 90 кадров в секунду. Вторые — 72-80 Гц. Самая последняя версия Oculus Quest 2, выпущенная в 2020 году, по умолчанию использует частоту 72 Гц однако поддерживает большинство игр с частотой 90 Гц, а также имеет экспериментальный режим в 120 Гц для поддержки менее ресурсоемких игр. Многие эксперты считают, что 120 Гц – это минимальный порог, позволяющий избежать дезориентации и головокружений. Согласно отчету, опубликованному Goldman Sachs, 14% пользователей гарнитур иммерсивной виртуальной реальности говорят, что испытывают симптомы морской болезни при использовании устройств часто – 19% иногда и еще 25% редко. У устройств дополненной реальности ограничений еще больше. Среднестатистический человек видит примерно на 200-220 градусов по горизонтали и 135 градусов по вертикали, что дает нам примерно 250 градусов по диагонали. Самая последняя модель AR очков Snap, которая стоит около 500 долларов, предлагает угол обзора по диагонали всего в 26,3 градуса, то есть дополнено может быть всего 10% той реальности, которую вы видите, и имеет частоту обновления 30 кадров в секунду. Очки HoloLens 2 от Microsoft, которые стоят 3500, имеют вдвое больший угол обзора и кадровую частоту, но по-прежнему оставляют неохваченным 80% поле зрения пользователя, несмотря на то, что устройство полностью закрывает глаза и большую часть головы. Очки HoloLens 2 весят 566 граммов. Для сравнения, самый легкий iPhone 13 весит 174 грамма, а iPhone 13 Pro Max 240 граммов. И поддерживает всего 2-3 часа активного использования. Очки Snap 4 весят 134 грамма и могут работать лишь... 30 минут. Самый сложный технологический вызов нашего времени. Можно не сомневаться, что технологические компании обязательно найдут способы улучшить дисплей, уменьшить вес, увеличить время работы батареи и при этом добавить новый функционал. В конце концов, с каждым годом разрешение экранов телевизоров увеличивается, поддерживаемая кадровая частота растет, тогда как само устройство становится все тоньше и дешевле. Тем не менее, Марк Цукерберг считает, что самым сложным технологическим вызовом нашего времени может стать попытка вместить суперкомпьютер в оправу обычных очков. Как уже было сказано ранее при обсуждении вычислительных ресурсов, в отличие от телевизоров, игровые устройства, а также устройства AR и VR, не просто показывают заранее созданные кадры, они должны отрисовывать их сами. И как и в случае с сетевой задержкой могут существовать объективные, обусловленные законами Вселенной ограничений в том, чего возможно достичь с гарнитурами дополненной и виртуальной реальности. Увеличение количества пикселей на кадр и количество кадров в секунду требует значительно большей вычислительной мощности, а ее необходимо вместить внутрь небольшого и легкого устройства, которое удобно носить на голове, а не держать на столе или даже в ладони. И что особенно важно, процессоры устройств AR и VR должны не просто отображать больше пикселей, а выполнять еще множество задач. Пример Oculus Quest 2 показывает всю масштабность этого вызова. Как и большинство игровых платформ, этот VR-шлем от Facebook предлагает игру в жанре королевской битвы Population 1. Но если Call of Duty Warzone поддерживает 150 параллельных пользователей Fortnite 100, а мобильная FreeFire 50, то возможности Oculus Quest 2 ограничены всего 18 игроками. Да и графика этой игры ближе к консоли PlayStation 3 2006 год, чем к PlayStation 4 2013, не говоря уже о PlayStation 5 2020. Кроме того, устройства AR и VR должны выполнять функции, которых мы не требуем от игровой консоли или ПК. Например, шлем Oculus Quest имеет две внешние камеры, чтобы предупреждать пользователя о возможности столкновения с физическим объектом или стеной. Одновременно те же камеры должны отслеживать движения рук пользователя, чтобы их можно было воссоздать у виртуального аватара или использовать в качестве виртуального контроллера, где определенные движения рук или пальцев соответствуют нажатию физических кнопок. Да, такая замена несовершенна, однако она избавляет владельца гарнитуры AR или VR от необходимости всюду носить контроллер с собой. И использовать его, например, при ходьбе по улице. Цукерберг также говорил о планах встроить в гарнитуры AR и VR внутренние камеры для отслеживания движения лица и глаз пользователя, чтобы использовать эти движения для управления виртуальным аватаром. Но все эти дополнительные камеры увеличивают вес и размер гарнитуры, а также требуют больше вычислительной мощности, не говоря уже о более мощном аккумуляторе. И, разумеется, все это увеличивает цену. Для лучшего понимания давайте сравним очки HoloLens 2 от Microsoft с очками Spectacles 4 от Snap. Хотя первое устройство предлагает в два раза больше поле зрения и кадровую частоту, чем второе, оно стоит в 7 раз дороже. 3-3,5 тысячи против 500 долларов. Весит в 4 раза больше и напоминает больше не футуристичные очки Ray-Ban, а какой-то шлем киборга. Чтобы потребительские AR-очки вошли в массовый обиход, они должны стать мощнее, чем HoloLens, но при этом меньше, чем Spectacles 4. AR-гарнитуры промышленного назначения могут иметь больший размер, но и они должны помещаться под каской и сводить к минимуму нагрузку на шею, при этом в разы улучшив свою производительность. Видя колоссальные технические сложности, связанные с созданием очков суперкомпьютеров, легче понять, на что идут десятки миллиардов долларов ежегодных инвестиций. Однако ожидать внезапного прорыва здесь не стоит. Вместо этого мы увидим постепенный процесс улучшения этих технологий, который будет вести к уменьшению размера устройств AR и VR и их цены с одновременным увеличением их вычислительной мощности и функционала. И можно ожидать, что даже после того, как какой-нибудь поставщик устройств или компонентов преодолеет некий ключевой порог – Остальные участники рынка догонят его в течение двух-трех лет. В конечном итоге дифференцировать конкретную платформу будет качество пользовательского опыта, который она предлагает. Мы можем ясно видеть этот процесс на примере истории айфона, самого успешного продукта мобильной эпохи. Сегодня Apple сама разрабатывает многие чипы и сенсоры, используемые в ее устройствах, но первые несколько моделей полностью состояли из компонентов, произведенных независимыми поставщиками. В первом айфоне был использован процессор Samsung, графический процессор Imagination Technologies, датчики изображения Micron Technologies, стекло для защиты сенсорного экрана Corning и так далее. Инновации Apple носили менее материальный характер и касались того, как эти компоненты были объединены в единое целое. Главной инновацией Apple стала ставка на сенсорный экран с полным отказом от физической клавиатуры. Это решение в то время высмеивалось многими, особенно лидерами рынка Microsoft и BlackBerry. Кроме того, Apple выбрала ориентацию на потребителей, а не на крупный, средний и малый бизнес, на который приходилась большая часть продаж смартфонов в середине 90-х до конца 2000-х годов. Еще более радикальным шагом стала цена айфона – 500-600 долларов по сравнению с 250 350 у конкурирующих смартфонов, таких как BlackBerry, которые часто обходились конечным пользователям бесплатно, поскольку предоставлялись работодателям. Соучредитель и генеральный директор Apple Стив Джобс был убежден, что iPhone за 500 долларов предлагает гораздо более высокую потребительскую ценность, чем другие устройства за 200-300 долларов, даже доступные бесплатно. Ставки Джобса на сенсорный экран, целевой рынок и цену полностью оправдались. Немаловажную роль играл и выбор интерфейса, который в те времена казался спорным во многих моментах, однако предлагал прекрасный баланс между сложностью и простотой. Хороший пример – кнопка «Домой» на айфоне. Хотя Джобс категорически отвергал физическую клавиатуру, он тем не менее согласился разместить большую кнопку «Домой» на передней панели айфона. Сегодня эта кнопка стала привычным элементом дизайна, однако в то время это было инновационное решение, которое потребовало значительных компромиссов. Кнопка занимала место, которое можно было бы использовать под больший экран, более емкую батарею или более мощный процессор. Однако Джобс решил, что эта кнопка необходима, чтобы познакомить потребителей с сенсорными экранами и карманами-вычислительными устройствами. Пользователи знали, что бы ни происходило на сенсорном экране их айфона, нажатие кнопки «Домой» всегда вернет их на главный экран, почти так же, как закрытие телефона-раскладушки. В 2011 году, 4 года спустя после выпуска первого айфона, Apple добавила в своей операционной системе новое свойство ⁇ многозадачность ⁇ До того момента пользователи могли одновременно использовать только несколько предопределенных приложений. Например, вы могли слушать музыку через приложение iPod и одновременно читать New York Times через ее приложение. Но если вы открывали, скажем, приложение Facebook, приложение New York Times автоматически закрывалось. Если затем вы хотели вернуться к чтению той же самой статьи, вам нужно было заново открыть приложение New York Times, найти эту статью и место, на котором вы остановились, а приложение Facebook при этом автоматически закрывалось. Многозадачность дала возможность пользователям, по сути, ставить приложение на паузу и переключаться на другое. Все это при помощи кнопки Домой. При нажатии на эту кнопку приложение приостанавливалось и включался главный экран. При двойном нажатии на экране отображалась панель со всеми приостановленными приложениями, где можно было выбрать нужное приложение и активировать его. Первые модели iPhone потенциально также могли поддерживать многозадачность. В конце концов, другие смартфоны с аналогичными процессорами успешно делали это. Но Apple считала, что нужно помогать пользователям адаптироваться к эпохе мобильных устройств. Вводить новые технологии только тогда, когда пользователи будут морально готовы. Вот почему только в 2017 году, в 10-й модели iPhone, Apple решила убрать физическую кнопку домой и вместо этого предложила пользователям использовать движение пальцем снизу вверх по экрану устройства. Когда речь идет о совершенно новых устройствах, ориентироваться поначалу просто не на что. Многие решения, которые сегодня кажутся нам очевидными, в свое время считались весьма спорными, и это касается не только сенсорного экрана iPhone. Например, Некоторые ранние устройства и приложения на андроиде использовали концепцию Apple, масштабирования двумя пальцами, пинч-то-зум, но этот вариант считался контр-интуитивным. Разве при сближении пальцев то, на что вы смотрите, не должно приближаться, а не удаляться? Сегодня нам почти невозможно понять эту логику, но это отчасти объясняется тем, что за полтора десятилетия мы привыкли воспринимать обратный вариант как естественный. Придуманная Apple-функция «Сдвинь, чтобы разблокировать» Slide to Unlock казалось настолько инновационной, что компания смогла ее запатентовать и даже выиграть более 120 миллионов долларов по решению апелляционного суда США, который признал нарушение этого патента компанией Samsung. Даже модель магазина приложений поначалу была воспринята неоднозначно. Лидер на рынке смартфонов компания Blackberry запустила свой магазин приложений только в 2010 году, через два года после запуска такого магазина Apple и через год после ее знаменитой компании для этого есть приложение. Однако из-за фокуса на корпоративных клиентах и, следовательно, на безопасности, BlackBerry ввела для своего магазина очень строгие правила. Например, чтобы получить доступ к ее комплекту средств разработки приложений, требовалось предоставить нотариально заверенные документы, что сразу же оттолкнуло многих разработчиков от платформы. Отголоски войны смартфонов – мы можем наблюдать и в разворачивающейся сегодня гонке на рынке устройств AR и VR. Как мы уже увидели, AR-очки Snap стоят менее 500 долларов и нацелены на рядовых потребителей, тогда как Microsoft продает свои очки более чем за 3000 долларов и больше фокусируется на корпоративных и промышленных клиентах, то есть на профессиональном использовании. Подход Google состоит в том, чтобы не ставить людей перед необходимостью покупки VR-гарнитуры за несколько сотен или тысяч долларов, а дать им возможность использовать имеющиеся у них дорогостоящие смартфоны, помещая их внутрь дешевых приспособлений стоимостью менее 100 долларов. У AR-очков Amazon вообще нет цифрового дисплея. Вместо этого акцент делается на голосовом помощнике Alexa и модном форм-факторе. Facebook, в отличие от Microsoft, кажется, больше сосредоточен на виртуальной, а не на дополненной реальности. Цукерберг и многие члены руководства компании считают, что облачный стриминг может оказаться для пользователей единственным способом получить место в богато визуализированный виртуальный мир с большим количеством параллельных пользователей. Цукерберг также заявил, что будучи социально ориентированной компанией, при разработке AR-устройств, Facebook уделяет больше внимания камерам, датчикам и функционалу, которые связаны с ослеживанием движения лица и глаз пользователей. В противовес конкурентам, которые больше сосредоточены на минимизации размера устройств, или максимизации их эстетики. Тем не менее, никто пока не знает наверняка, чем производителям приходится жертвовать, ища баланс между, скажем, размером устройства и его функциональностью или между функциональностью и ценой. Чтобы извлечь выгоду из недовольства разработчиков закрытыми моделями магазинов приложений Apple и Google, о чем мы подробнее поговорим в следующей главе. Цукерберг пообещал сохранить платформу Oculus открытой, что позволит разработчикам напрямую распространять свои приложения среди пользователей, а пользователям устанавливать на своих устройствах Oculus сторонние приложения. Хотя эта политика, безусловно, поможет привлечь разработчиков на платформу, она создаст новые риски для конфиденциальности пользователей и защиты данных, особенно по мере увеличения количества камер на устройствах. Таким образом, устройства AR и VR ставят перед разработчиками более сложные технические вызовы, чем смартфоны а необходимость адаптации интерфейсов от 2D-тачскринов к неосязаемому 3D-пространству, вероятно, значительно усложнит и дизайн интерфейсов. Как будет выглядеть функция масштабирования двумя пальцами или сдвиньте, чтобы разблокировать в устройствах AR и VR? Что именно смогут делать пользователи и когда? Помимо очков и шлемов Наряду с ранее описанными инвестициями в иммерсивные гарнитуры реализуется еще множество проектов по созданию нового оборудования для доступа в метавселенную, которое будет дополнять основные вычислительные устройства, а не заменять их, как, по мнению некоторых, однажды смогут сделать устройства AR и VR. Чаще всего геймеры представляют себе умные перчатки и даже костюмы, обеспечивающие физическую, то есть тактильную обратную связь для имитации того, что происходит с аватаром в виртуальном мире. Сегодня такие устройства уже существуют, но они настолько дороги, а их функционал настолько ограничен, что они в основном используются только в профессиональных целях. В частности, эти носимые устройства оснащены сетью моторов и электроактивных приводов, которые надувают крошечные воздушные камеры, тем самым оказывая давление на кожу пользователя или ограничивая его способность двигаться. Также значительно продвинулась вперед технология тактильной вибрации, которую Nintendo впервые представила в съемном устройстве Rumble Pack для своей консоли Nintendo 64 в 1997 году. Сегодня триггеры контроллера, например, могут быть запрограммированы на сопротивление с учетом контекста, так что выстрел из дробовика, снайперской винтовки и арбалета будет ощущаться по-разному. Пользователь может даже ощутить отдачу от выстрела или вибрации виртуальной тетивы, которой на самом деле не существует. Еще один класс устройств с тактильным интерфейсом использует излучение ультразвука, то есть механические волны, находящиеся за пределами слышимого для человека диапазона, генерируемые сеткой микроэлектромеханических систем, MEMS, для создания своего рода силового поля в воздухе перед пользователем. Хотя силовое поле... Генерируемая этими устройствами, внешне напоминающими небольшую перфорированную жестяную коробку, как правило, не превышает размерами 15-20 см в высоту и ширину. Оно способно вызывать на удивление тонкие ощущения. Так пользователи утверждают, что могут почувствовать буквально все, от плюшевого мишки и шара для боулинга до рушащегося замка из песка. Отчасти это объясняется тем, что кончики наших пальцев содержат больше нервных окончаний, чем почти любая другая часть тела. Важно отметить, что устройства MEMS также способны обнаруживать ответные движения пользователя, таким образом позволяя созданному из ультразвука плюшевому мишке реагировать на прикосновение пользователя или обрушивая песочный замок, если пользователь дотрагивается до него в определенных местах. Перчатки и костюмы могут быть использованы не только для передачи обратной связи, но и для захвата движения, чтобы обеспечить воспроизведение движений тела и жестов пользователя в виртуальной среде в режиме реального времени. Конечно, эту информацию можно получить и с помощью трекинг-камер. Однако такие камеры требуют беспрепятственного обзора и относительно близкого расположения к пользователю и могут давать сбои при необходимости отслеживать мельчайшие жесты сразу нескольких пользователей. Возможно решение, например, для семей. Установить в комнате для погружения в метавселенную несколько камер слежения, а также дополнить их умными носимыми устройствами на запястьях или лодыжках. Хотя такие браслеты могут показаться топорными, как ручной или ножной браслет может заменить камеры с высоким разрешением, следящие за каждым пальцем? Даже их современные технологии уже впечатляют. Датчики в часах Apple Watch, например, способны распознавать когда пользователь сжимает и разжимает кулак или прикасается к большому пальцу одним или двумя пальцами, и использовать эти движения для взаимодействия с самими Apple Watch и потенциально с другими устройствами. Сжатием кулака можно активировать курсор на экране часов и затем использовать ориентацию руки для его перемещения. При этом программное обеспечение Assistive Touch работает с довольно стандартными датчиками, включая электрический кардиомонитор, гироскоп и акселерометр. Другие подходы обещают еще больше. Самым дорогостоящим приобретением Facebook со времен Oculus VR в 2014 году стал стартап Control Labs, производящий браслеты, отслеживающие электрическую активность мышц. Этот метод называется электромиографией. Несмотря на то, что устройство Control Labs носится на расстоянии более 15 сантиметров от запястья и еще дальше от пальцев, их программное обеспечение позволяет воспроизводить в виртуальных мирах даже мельчайшие жесты. От движения отдельными пальцами, таких как счет, указание направления или подзывание, до сложных движений несколькими пальцами. Важно отметить, что устройства control Labs могут использовать электромиографические сигналы, идущие от мозга к конечностям и для других целей. Например, в известном демонстрационном ролике пользователь, в данном случае сотрудница control Labs, управляет крабоподобным роботом с помощью движений запястья и пальцев, соотнесенных с его конечностями. Facebook также планирует вскоре выпустить собственную линейку умных часов. Но в отличие от Apple, Facebook не хочет, чтобы ее устройство было вспомогательным или зависимым от смартфона. Поэтому часы Facebook снабжены функцией беспроводной передачи данных, без подключения к смартфону, а также двумя съемными камерами, которые могут быть прикреплены к посторонним предметам, например, к рюкзаку или кепке. Кстати, пятым по величине приобретением Google – стал производитель умных носимых устройств Fitbit, которого компания купила более чем за 2 миллиарда долларов в начале 2021 года. По мере совершенствования технологий носимые устройства будут постепенно уменьшаться в размерах и повышать свою производительность, а также интегрироваться в нашу одежду. Эти разработки помогут пользователям улучшить взаимодействие с метавселенной и взаимодействовать с ней в самых разных местах. Всюду носить с собой контроллер непрактично, Если одна из наших основных целей в отношении дополненной реальности ⁇ сделать эту технологию невидимой, превратив ее в пару обычных очков, то необходимость каждый раз доставать джойстик или смартфон, чтобы воспользоваться этой технологией, сводит на нет все усилия. Некоторые считают, что будущее вычислительной техники не за очками дополненной реальности, умными часами или другими носимыми гаджетами, а за устройствами гораздо меньшего размера. В 2014 году... Всего через год после неудачного запуска очков Google Glass компания представила новый проект – Google Contact Lens – контактные линзы для диабетиков, способные отслеживать уровень глюкозы в организме. Устройство представляло собой мягкую контактную линзу, между двумя слоями которой был помещен беспроводной чип с антенной тоньше человеческого волоса и датчика глюкозы. В нижнем слое имелось отверстие, через которое увлажняющая глаз слезная жидкость попадала на датчик – Оценивавший содержание в ней глюкозы. Устройство было способно делать измерения примерно раз в секунду и передавать данные на смартфон, питавший ее антенну. Google также планировала добавить линзу в небольшой светодиодный индикатор, предупреждающий пользователей о резком повышении или падении уровня сахара в режиме реального времени. Спустя 4 года после запуска, Google закрыла свою программу «Умных линз для диабетиков», объяснив это решение недостаточной консистентностью в наших измерениях корреляции между концентрацией глюкозы в слезной жидкости и концентрацией глюкозы в крови, что отмечалось многими исследователями в медицинском сообществе. Тем не менее, патентные заявки свидетельствуют о том, что ведущие западные и восточные технологические компании, а также фирмы из Юго-Восточной Азии, продолжают инвестировать в технологию умных линз. Насколько бы фантастическими ни казались такие технологии, в мире с нестабильным подключением к интернету и дефицитом вычислительных ресурсов они меркнут в сравнении с так называемыми интерфейсами мозг-компьютер или нейрокомпьютерными интерфейсами, НКИ, которые начали разрабатываться еще в 70-х годах прошлого века и продолжают привлекать большие инвестиции. Многие предполагаемые решения НКИ являются неинвазивными. Вспомните шлем профессора Икс в людях Икс, или представьте себе сеть проводных датчиков, спрятанную под волосами. Другие НКИ могут быть частично или полностью инвазивными, в зависимости от того, как близко электроды должны располагаться к ткани головного мозга. В 2015 году Илон Маск основал компанию Neuralink и несколько лет спустя представил разработанное ей устройство вроде швейной машинки, которая способна имплантировать в человеческий мозг электроды в виде сверхтонких нитей, толщиной от 4 до 6 микрометров, что примерно в 10 раз тоньше человеческого волоса. В апреле 2021 года компания опубликовала видео с обезьяной, которая играет в компьютерную игру Pong силой мысли с помощью беспроводного импланта Neuralink. Всего три месяца спустя Facebook объявила, что прекращает инвестиции в собственную программу NKI. В предыдущие годы компания профинансировала несколько внутренних и внешних проектов, Включая разработанный совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско шлем, который, пропуская через голову человека поток фотонов, измерял уровень оксигенации крови в различных группах клеток головного мозга. Как объяснялось в публикации в блоге, хотя измерение оксигенации не позволит нам декодировать мысленные фразы, способность распознавать даже несколько мысленных команд, таких как «домой» выбрать и удалить – могла бы дать нам совершенно новые способы взаимодействия с сегодняшними системами виртуальной реальности и завтрашними очками дополненной реальности. Еще одна разработка Facebook в области НКИ представляла собой физическую сетку электродов, которая накладывалась на голову испытуемого и позволяла ему набирать текст со скоростью примерно 15 слов в минуту исключительно силой мысли. Для сравнения, среднестатистический человек печатает со скоростью 39 слов в минуту, то есть в два с половиной раза быстрее. Изменение своей инвестиционной стратегии Facebook объяснила так. «Хотя мы по-прежнему верим в долгосрочный потенциал оптических технологий, НКИ, мы решили сосредоточить свои непосредственные усилия на другом подходе к нейронным интерфейсам, которые обещают более короткий путь к их выводу на рынок для целей AR-VR. И до создания головных оптических устройств для распознавания безмолвной речи еще очень далеко» возможно, дальше, чем мы можем предположить. Другим подходным к нейронным интерфейсам, о котором говорит Facebook, вероятно, является направление, разрабатываемое Control Labs. Также необходимо помнить о том, что часть проблемы вывода НКИ на рынок лежит не в сфере технологии, а в сфере этики. Как много людей захотят пользоваться устройством, которое способно читать их мысли, причем не только те, что непосредственно связаны с выполнением конкретной задачи особенно если устройство невозможно снять. Оборудование вокруг нас. Помимо устройств, которые мы будем держать в руках, носить на теле и, возможно, даже имплантировать в себя для обеспечения доступа в метавселенную, множество других устройств будут существовать в окружающем нас мире. В 2021 году Google представила Project Starline – физическую кабину для видеосвязи, которая создает иллюзию присутствия собеседникам в одной комнате. В отличие от традиционного монитора или систем видеоконференц-связи, кабины Starline оснащены десятком датчиков глубины и камер, которые генерируют 7 видеопотоков с 4 точек обзора и 3 карты глубин, а также многослойным дисплеем светового поля и четырьмя динамиками с технологией пространственного звука. Все это позволяет снимать собеседников и затем визуализировать их в объемном виде, а не в виде плоского 2D-видео. В ходе внутреннего тестирования Google установила, что по сравнению с обычными видеозвонками, пользователи Starline были на 15% больше сосредоточены на собеседнике, что определялось на основе отслеживания взгляда. Значительно больше использовали невербальные формы коммуникации, например, делали на 40% больше жестов руками, на 25% больше кивков и на 50% больше движений бровями. А также впоследствии на 30% лучше вспоминали детали разговора. Магия, как всегда. Кроется в программном обеспечении, однако, чтобы ее материализовать, требуется большое количество аппаратного. Легендарный производитель фотоаппаратов Leica сегодня продает фотограмметрические камеры по цене 20 тысяч долларов, которые имеют скорость лазерного сканирования до 360 тысяч точек в секунду и предназначены для создания 3D-моделей целых торговых центров, зданий и жилых домов с большей степенью четкости и детализации, чем это доступно человеку с обычным зрением, который физически находится на месте. Недавно приобретенная Epic Games компания Quixel использует проприетарные камеры для создания мегасканов объектов окружающей среды с пиксельной точностью, состоящих из десятков миллиардов треугольников. Компания Planet Labs, упомянутая в главе 7, ежедневно сканирует со спутников почти всю Землю в восьми спектральных диапазонах, не только делая фотографии с высоким разрешением, но и регистрируя такие параметры, как тепло, биомасса и мутность атмосферы. Для этого она использует второй по величине частный флот спутников в мире, включающий более 150 спутников, весом менее 5 кг и размерами меньше 10 на 10 на 30 см. Примечание. Для сравнения. Китай имеет на орбите менее 500 спутников, а Россия менее 200. Но эти спутники, как правило, имеют гораздо больший размер и выполняют более сложные функции, чем спутники Planet Labs. Каждая фотография, сделанная с этих спутников, покрывает территорию 20-25 квадратных километров и состоит из 47 мегапикселей, где один пиксель соответствует площади 3 на 3 метра. Каждый из этих спутников ежесекундно передает на Землю примерно 1,5 гигабайта данных на среднее расстояние в 1000 километров. По словам Уилла Маршалла, генерального директора и соучредителя Planet Labs, соотношение стоимости и производительности этих спутников по сравнению с 2011 годом улучшилось почти в тысячу раз. Такие сканирующие устройства значительно упрощают и удешевляют создание качественных цифровых двойников физических пространств, а также, благодаря использованию сканов реального мира, создание более качественных фантазийных миров. Также следует упомянуть про камеры слежения в режиме реального времени. Возьмем магазины самообслуживания Amazon Go без касс и кассиров. В этих магазинах установлено огромное количество камер, которые отслеживают каждого покупателя, его движение, выражение лица, походку. Покупатель берет нужные ему товары, а затем просто выходит из магазина, который сам определяет, какие именно товары тот взял, и автоматически списывает соответствующую сумму с его счета. В будущем, Такого рода трекинг-система может быть использована для создания цифровых двойников пользователей в режиме реального времени, а благодаря таким технологиям, как Starline от Google, сотрудники, возможно, находясь в неком колл-центре метавселенной, смогут присутствовать в магазине, перемещаясь между разными экранами, чтобы оказывать покупателям необходимую помощь. Специальные проекторы с гипердетализированным изображением смогут визуализировать виртуальные объекты, аватары и даже целые виртуальные миры в реальном мире в реалистичных деталях. Ключом к таким проекциям являются различные датчики, которые позволяют камерам сканировать и анализировать неплоские и неперпендикулярные ландшафты и корректировать свои проекции так, чтобы те не казались зрителю искаженными. Фанаты технологий давно мечтают о будущем интернете вещей, где датчики и беспроводные чипы, будут распространены так же широко, как сегодня электрические розетки и задействованы практически во всех видах нашего опыта. Представьте себе строительную площадку. Над головой летают дроны, каждый из которых оборудован множеством камер, датчиков и беспроводных чипов. А внизу ходят работники, экипированные носимыми гарнитурами дополненной реальности. Такая система позволит оператору площадки точно знать, что и где происходит, Например, сколько в этой куче песка и сколько поездок необходимо совершить самосвалу для ее перемещения. А в случае возникновения проблемы понять, кто ближе всего находится к этому месту, кто и когда лучше всего сможет ее решить и как это повлияет на общий ход работ. Конечно, не все эти виды опыта требуют метавселенной или даже виртуального моделирования. Однако люди воспринимают 3D-среду и 3D-презентацию данных как гораздо более интуитивно понятные. Одно дело – читать информацию о текущей ситуации на строительной площадке на плоском планшете, и совсем другое – видеть всю эту информацию прямо поверх площадки и ее объектов. Примечательно, что вторым по величине приобретением Гугла за всю историю, и самым крупным, если исключить покупку Моторола, проданной три года спустя, стала компания Nest Labs, разработчик и оператор умных сенсорных устройств. В 2014 году Гугл заплатила за нее... 3 миллиарда 200 миллионов долларов, а 8 месяцев спустя потратила еще 555 миллионов на покупку компании Jobcam, производителя умных камер, которая затем была слета с Nest Labs. Да здравствует, смартфон! Увлекательно представляй, как все эти потрясающие новые устройства в скором времени превратят метавселенную в неотъемлемую часть нашей жизни. Однако можно ожидать, что как минимум на протяжении 2020 годов Доступ в метавселенную будет осуществляться с помощью уже привычных нам устройств. По оценке большинства экспертов, в том числе генерального директора Unity Technologies Джона Ричителла, к 2030 году в мире будет насчитываться не менее 250 миллионов активных пользователей гарнитур AR и VR. Конечно, такие долгосрочные прогнозы редко бывают надежными. Первый iPhone был выпущен в 2007 году, через 8 лет после первого смартфона BlackBerry, когда на смартфоны приходилось менее 5% американского рынка. 8 лет спустя количество проданных айфонов превысило 800 миллионов штук, а доля смартфонов на американском рынке достигла почти 80%. Мало кто в 2007 году предполагал, что к 2020 году две трети жителей Земли будут иметь смартфоны. Однако устройства AR и VR сталкиваются не только со значительными техническими, финансовыми и эмпирическими препятствиями, но и с необходимостью протиснуться в нашу жизнь. Быстрый рост популярности смартфонов был обусловлен парой простых фактов. Компьютер стал одним из самых значительных изобретений в человеческой истории, но спустя 30 с лишним лет после его изобретения счастливым обладателем этого устройства был еще даже не каждый шестой землянин. А у тех, кому повезло, компьютеры были громоздкими и немобильными. Устройства AR и VR не будут ни первыми вычислительными, ни даже первыми портативными устройствами, вошедшими в наш быт. Им придется бороться за то, чтобы стать третьими или даже четвертыми по счету, при этом еще долгое время вероятно оставаясь в числе наименее мощных. В будущем гарнитуры AR и VR могут заменить большинство устройств, которые мы используем сегодня. Но это вряд ли произойдет в ближайшее время даже если общее количество используемых гарнитур AR и VR. Не будем забывать, что это совершенно разные типы устройств. К 2030 году достигнет 1 миллиарда, в 4 раза превысив недавно упомянутый прогноз. Они все равно охватят менее одного из 6 пользователей смартфонов. И это нормально. По состоянию на 2022 год, сотни миллионов человек проводят по несколько часов в день, визуализируемых в реальном времени виртуальных мирах, доступ к которым они получают через свои смартфоны и планшеты. И эти устройства быстро совершенствуются. В предыдущих разделах мы уже обсудили увеличение мощности центральных и графических процессоров, используемых в смартфонах. Это, пожалуй, самый важный с точки зрения метавселенной аспект улучшения этих устройств, но далеко не единственный достойный внимания. С 2017 года новые модели iPhone оснащены инфракрасными датчиками, которые отслеживают и распознают 30 тысяч точек на лице пользователя. Хотя эта функция чаще всего используется для Face ID, разработанной Apple системой аутентификации по лицу, она также позволяет разработчикам приложений воспроизводить лицо пользователя в реальном времени в виде аватара или с виртуальными дополнениями. Среди примеров функция Animoji от Apple, линзы дополненной реальности от Snap, и приложение LifeLink Face на основе движка Unreal от Epic Games. В ближайшие годы многие операторы виртуальных миров будут использовать эту возможность, чтобы позволить игрокам воспроизводить собственные выражения лица у своих аватаров в реальном времени и не тратить денег на покупку дополнительного оборудования. Apple также первой оснастила свои смартфоны и планшеты сканирующими лидарами. Примечание. Лидар — определяет расстояние до объектов и их форму посредством измерения времени, которое требуется лазерному, то есть световому лучу, чтобы достичь поверхности и, отразившись от нее, вернуться на приемник, аналогично тому, как радары используют радиоволны. В результате даже большинство технических специалистов больше не видят необходимости покупать лидарные камеры стоимостью 20-30 тысяч долларов, и почти половина пользователей смартфонов США Отныне могут создавать виртуальные 3D-модели своих домов, офисов, дворов и любых объектов и делиться ими в цифровой среде. Эта инновация трансформировала такие компании, как Matterport, о которой мы говорили в главе 7, которая теперь создает в тысячи раз больше гораздо более разнообразных цифровых двойников недвижимости в год. Установленная в iPhone камера с высоким разрешением и тремя объективами также позволяет пользователям использовать фотографии для создания высококачественных виртуальных объектов и моделей, которые можно сохранить в обменном формате Universal Scene Description. Благодаря этому объекты могут быть перенесены в другие виртуальные среды, что позволяет снизить стоимость создания и повысить качество синтетических объектов или наложены на реальную среду с художественной, дизайнерской или другими целями. Oculus VR использует тройную камеру на айфоне для создания опыта смешанной реальности. В частности, пользователь Oculus, играющий в Beat Saber, может разместить свой айфон в нескольких метрах позади себя, чтобы увидеть на дисплее VR-шлема самого себя внутри виртуальной среды и наблюдать за своей игрой как бы со стороны. Примечание. Игра Beat Saber похожа на игру Guitar Hero, только вместо нажатия кнопок на физической клавиатуре в ней нужно разбивать виртуальные блоки виртуальным световым мечом. Многие новые смартфоны также оснащены чипами сверхширокополосной радиолокации Ultra Wideband UWB, излучающими до 1 миллиарда сверхкоротких импульсов в секунду и приемниками, которые обрабатывают отражаемые сигналы. Таким образом, смартфоны могут создавать детальные радиолокационные карты дома и офиса пользователя и точно знать, что где пользователь находится на этих картах, а также, например, на картах улиц или зданий от Гугла, в данный момент, в том числе относительно других пользователей и устройств. В отличие от GPS, сверхширокополосная радиолокация обеспечивает точность до нескольких сантиметров. Ваш умный дом может автоматически открывать входную дверь, когда вы подходите к ней со стороны улицы, но оставлять ее закрытой, когда вы просто убираетесь в прихожей. Благодаря радиолокационной карте вы сможете перемещаться по дому, не снимая VR-гарнитуры. Устройство предупредит вас о возможном столкновении или отобразит потенциальное препятствие на дисплее, чтобы вы могли его обойти. Удивительно, что сегодня все это могут делать стандартные устройства потребительского класса. Растущая роль такого функционала в нашей повседневной жизни объясняет, почему средняя цена iPhone увеличилась в примерно 450 долларов в 2007 году до более чем 750 долларов в 2021. Другими словами, потребители не требуют от Apple последовать закону Мура в плане стоимости, начав предлагать возможности первых моделей айфона по более низкой цене. Они также не требуют от Apple соблюсти этот закон в смысле производительности и начать наращивать возможности айфона при сохранении цены. Вместо этого потребители хотят всего и побольше, Они хотят максимума, на что способен iPhone. Некоторые считают, что будущая роль смартфона будет включать функционирование в качестве пограничного компьютера или пограничного сервера пользователя, который обеспечивает подключение к окружающему миру и связанные с этим вычисления. Варианты этой модели сегодня уже существуют. Например, в большинстве продаваемых сегодня часов Apple Watch нет чипа сотовой связи. Вместо этого они подключаются к айфону своего владельца через блютуз. У этого подхода есть свои ограничения. Apple Watch не могут совершать и принимать телефонные звонки, когда находятся слишком далеко от своего айфона, а также не могут транслировать музыку на AirPods владельца, загружать новые приложения, показывать несохраненные на часах сообщения и так далее. Однако, взамен это позволило снизить стоимость, вес и энергопотребление носимого устройства, и все благодаря тому, что большую часть работы выполняет гораздо более мощное и более дорогое в плане соотношения цена-производительность устройства iPhone пользователя. Аналогичным образом, iPhone отправляет сложные запросы Siri для обработки на серверы Apple, а многие пользователи предпочитают хранить свои фотографии в облаке, вместо того, чтобы покупать iPhone с более емким жестким диском, который может стоить на 100-500 долларов дороже. Как уже было сказано ранее, Многие считают, что для того, чтобы VR-гарнитуры получили массовое распространение, необходимо как минимум удвоить разрешение экрана, которое предлагается сегодня топовыми устройствами, и увеличить кадровую частоту на 33-50%, то есть генерировать в 2,5 раза больше пикселей в секунду. Причем это должно происходить параллельно со снижением стоимости, уменьшением размеров устройства и минимизацией выработки тепла. Хотя эти характеристики пока невозможно совместить в одном устройстве, гарнитура Oculus Quest 2, подключенная к достаточно мощному ПК через Oculus Link, способна надежно увеличить свою кадровую частоту, а также улучшить возможности рендеринга. В январе 2022 года Sony анонсировала выпуск шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2, который может похвастаться разрешением 2000 на 2040 пикселей на глаз примерно на 10% больше, чем у Oculus Quest 2. Частотой обновления 90-120 Гц, у Oculus Quest 2 72-120 Гц. Полем зрения 110 градусов, у Oculus Quest 2 90 градусов и отслеживанием взгляда, недоступно у Oculus Quest 2. Однако PlayStation VR 2 работает только в связке с консолью PlayStation 5, которая стоит больше, чем самый дешевый шлем Oculus Quest 2 и должна покупаться отдельно учитывая нехватку, важность и стоимость вычислительной мощности, имеет смысл сосредоточиваться на возможностях одного устройства, а не пытаться наделить одинаковыми возможностями десятки других, особенно если эти устройства имеют значительные ограничения по размерам, выработке тепла и стоимости. Компьютер, который носит на запястье или на лице, попросту не может соперничать с тем, который носит в кармане. Эта логика поменима не только к вычислительной мощности, Если Facebook хочет, чтобы мы носили браслеты Control Labs на обеих руках и ногах, зачем перегружать каждый браслет чипами для сотовой связи и Wi-Fi, если их можно оснастить более дешевыми, менее энергоемкими и меньшими по размеру чипами Bluetooth, чтобы браслеты отправляли данные для обработки на смартфон? Еще более важным фактором может быть конфиденциальность персональных данных. Мы вряд ли захотим, чтобы наши данные собирались и хранились на множестве разных устройств, Вместо этого мы бы предпочли, чтобы эти данные отправлялись со всех устройств на одно, которому мы доверяем больше всего, и которое находится лично у нас, и чтобы это устройство управляло тем, какие другие устройства могут иметь доступ к каким частям нашей онлайн-истории, информации, правам и так далее. Оборудование как шлюз Все множество устройств, необходимых для поддержки метавселенной, можно сгруппировать в три категории. Первая категория – основные вычислительные устройства. Для большинства потребителей это смартфоны, но в будущем ими могут стать и устройства дополненной и иммерсивной виртуальной реальности. Вторая категория – дополнительные или поддерживающие устройства, такие как ПК или консоли типа PlayStation, а также, вероятно, гарнитуры AR и VR. Эти устройства могут опираться на первичные устройства или дополняться им, но в любом случае будут использоваться реже и для более специализированных целей. Последняя категория ⁇ устройства третьего порядка, например, умные часы или трекинг-камеры, которые обогащают или расширяют возможности метавселенной, но редко обеспечивают к ней доступ напрямую. Каждая категория и подкатегория устройств будет увеличивать вовлеченность, время проводимое в метавселенной и доходы от нее, а также предлагать производителям возможность создать новое направление бизнеса. Однако крупномасштабные инвестиции в эти устройства, многие из которых предстоит развиваться еще не один год, прежде чем они станут жизнеспособными на массовом рынке, вызваны более глобальными мотивами. Метавселенная, постоянная сеть виртуальных миров, данных и вспомогательных систем, представляет собой преимущественно неосязаемый опыт. Физические устройства выступают шлюзами для доступа к этому опыту и к его созданию. Без оборудования не будет и дерева, которое можно увидеть, услышать, потрогать или срубить. Этот факт наделяет производителей устройств и их операторов значительной мягкой и жесткой силой. Именно они будут определять, какие центральные и графические процессоры начнут использоваться в этих устройствах, какими беспроводными чипсетами и датчиками они будут оснащены, каким стандартам станут следовать и так далее. Хотя подобные промежуточные технологии имеют решающее значение для данного вида опыта, разработчики ПО и конечные пользователи редко имеют с ними дело напрямую. Вместо этого доступ к ним осуществляется через посредничество операционной системы, которая определяет, как, когда и для чего их возможности используются разработчикам, какого рода опыт может быть предложен пользователю, а также какие комиссионные должны быть выплачены производителю данного устройства. Другими словами, от оборудования зависит не только то, что и когда сможет предложить метавселенная. Оборудование дает возможность повлиять на то, как будет функционировать метавселенная и в идеале застолбить за собой как можно большую долю ее экономической активности. Чем более важную роль играет устройство, и чем больше других устройств к нему подключено, тем больше контроль оно дает компании, которая его производит. Чтобы понять, что это означает на практике, нам нужно подробно разобраться с еще одной темой – платежными системами.